Глава 19 Когда в дверь постучали, я уже извелась от ожидания. Подскочила и побежала открывать. — Не вылечит? Так, может, хоть бежать поможет. Меня тут вообще-то в плену удерживают. Распахнула дверь с радостной улыбкой и... — Мать твою, драконью! — заорала, чувствуя, что глаза неумолимо сходятся к переносице. — Морена? — спросила это нечто раскатистым рыком. Я оценила и голосок, и клыки. Ну и захлопнула дверь от греха. Такой чихнет и голову отхватит. В дверь опять постучали. Я задвинула засов и зажмурилась, прижавшаяся лбом к отполированному дереву. Ничего, дверь тут толстая. Так просто не выломает даже этот вот жених, чтобы ему кровать короткая была. Мренна, открой немедленно!» Прорычала чудище, чушуючу-то желтоглазы, долбанув по двери так, что мне в голове зазвенело. Отстранилась от двери и тоненько с перепугу пропищала. — Никого нет, зайдите попозже. — А с кем же я тогда сейчас разговариваю? — пророкотала мое счастье неописуемое. «Э, — Это автоответчик, и, и вообще драконов сегодня не принимаем. — выпалила я. — Интересно. Хмыкнули с той стороны, уже не так грозное рычаще. «А когда же вы, моя драгоценная невеста, соизволите принять своего будущего супруга?» «После дождочка в четверг приходи», — проворчала я, оценивая, «хватит ли мне простыней с покрывалами и штор, чтобы связать достаточно длинную веревку для побега?» «В принципе, если что, все равно в море прыгать. Но не хотелось бы покалечиться, если расстояние до воды будет слишком большим». «Так, четверг у нас завтра, но насчет дождя не уверен», — послышали стихие рассуждения с той стороны двери. Пришлось зажать рот рукой, чтобы не заржать в голос. «Ну какой же он все-таки дракон, блин? И за что мне такое счастье привалило?» а, «Кэрчик, ты бы немного успокоился, а... Или это теперь твой постоянный образ?» — спросила, выждав с минуту. «Я уже спокоен». Ответили мне из-за двери вроде бы даже нормальным голосом. «А вот я как-то не уверена. Чем докажешь?» Проговорила, все еще оценивающе глядя на весь имеющийся в комнате текстиль. «Плаваю я хорошо, но куда плыть-то, если что? Дорогу домой мне, наверное, только здесь могут организовать». «Могут, но вряд ли захотят, в этом и проблема». «Я приду позже», — как-то неуверенно ответил Кэрин. Ага, значит, не успокоился еще. И не факт, что вообще успокоится. Он же зверь настоящий. Глазищи горят, на лице и руках драконья чешуя, плечи такие широкие стали, что в двустворчатой двери только и пройдет. И это он еще в человеческом обличии, если можно так выразиться. А Исана обмолвилась, что вокруг замка летал, и тогда явно был в полной драконьей комплектации. И вот зачем мне такой жених? Мне, в принципе, никакой не нужен, а такой подавно. Давай так, ты подумаешь, надо ли оно тебе вообще со мной связываться. Хорошо так подумаешь. Оценишь остальных своих этих соискательниц. Проверишь, может, кто еще подойдет. Договорились? Опять подойдя поближе к двери, предложила я. Сам посуди. Тебе нужно было дракона разбудить. Так он, как я поняла, того проснулся. Дальше ты уже и без меня как-нибудь справишься. В дверь опять долбанули, да так что по стене от косяка трещина пошла. Так и знала, что не успокоился. — Ты моя! — прорычали из коридора. Потом послышался какой-то грохот, треск, стены содрогнулись, все затрещало и заходило ходуном. Я забралась на кровать, подальше от дверей и обняла колени руками. Трындец мне, и никакой психиатр это не вывезет.